Глава четвертая «А что раскрывать-то будем?» — спросила Анжела. «Так труп же! Значит, убийство!» — в недоумении констатировала очевидная Мила. «Ну, это понятно. А чей труп-то? Кого убили? За что убили? Кто убил?» — начала задавать вопросы Анжела. Мила в ответ растерянно захлопала глазами, а Дарья поспешила ей на выручку. «Ну, тебе прямо так сразу все и выложи». «Ну, так надо же спланировать. Это же вам не хухры-мухры, это же убийство». «Грохнули мужика. Кому-то за это придется всерьез отдуваться», — усмехнулась Анжела. «Походу, нам. Пойду принесу ноутбук», — вздохнула Дарья, вставая из-за стола. «Даш, а у тебя удобство только во дворе». Робко поинтересовалась Мила, тревожно глядя на сгустившиеся за окном сумерки. «Ха-ха! Ага!» — хохотнула со второго этажа Дарья. «Пойдем вместе, составлю тебе компанию», — встала Анжела. «Там на веранде выключатель для уличного освещения», — сказала Дарья, спускаясь с ноутбуком в руках. «Вы идите, а я вас догоню». Мила и Анжела вышли на веранду. Подсвечивая телефонами, нашли выключатель около входной двери. Мило щелкнуло. Свет загорелся, но только в беседке. да мы вышли на крылечко. Лампочка над входной дверью, видимо, перегорела, а та, что работала в беседке, только беседку и освещала, но добавляла причудливых теней, разбегавшихся по всему участку. Кое-где они сгущались в непроглядную тьму, подкарауливавшую в самых неожиданных местах, особенно на дорожке в туалет. «Ни черта не видать!» — проворчала Анжела. «Давайте телефонами светить. У меня фонарик там есть». «У меня тоже», — вздохнула Мила. «Но мой телефон скоро разрядится. Надо было поставить на зарядку. Значит, светим одним. Второй — про запас», — подытожила Анжела, засветила свой телефон и шагнула с крыльца. Мила пошла за ней. Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, все еще была мокрой, а кое-где и вовсе замыта землей. Осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть, они двинулись к туалету. Постепенно глаза привыкли к темноте. Стали различимы кусты и деревья. Свет от окон дачи и свет от беседки бликовали на металлической поверхности соседского забора, придавая пейзажу некую и реальность. А впереди, в кромешной тьме, едва просматривались громоздкие силуэты туалета и бани. Особенно глубокая чернота сгустилась около туалета. Сюда не доставал свет ни из окон дачи, ни от лампочки в беседке. В эту черноту дамам и предстояло нырнуть. «Иди первое сказала Анжела, останавливаясь неподалеку от двери. «Ты только никуда не уходи!» пропищала Мила и, засветив свой фонарик, открыла дверь. Тишину августовской ночи разорвал душераздирающий женский вопль. В перекрестье света двух фонариков стало отчетливо видно тело, сидевшее на толчке, привалившись к стене. Резкие тени на бледном, адутловатом лице, висящие, как плети руки, безвольно опущенные плечи, все однозначно давало понять, что миру живых это тело не принадлежит. Мила и Анжела со всех ног кинулись к даче, но натолкнулись на такой яркий сноп света, что ослепленные вынуждены были остановиться и прикрыть глаза руками, Это Дарья выскочила на крик с мощным светодиодным фонарем и кинулась к подругам. — Девчонки, что случилось? — спросила Дарья, приобняв Милу. — Анжела, что там? — Там труп, — выдохнула Анжела. В повисшей тишине отчетливо раздался скрип открываемой туалетной двери, а потом неровные шлепающие шаги. Милые Анжела оглянулись, но единственное, что увидели, это качнувшаяся тень в глубине сада на асфальтовой дорожке. Дарья направила фонарь на туалет. В холодном светодиодном луче, широко расставив руки и оскальзываясь на непослушных, негнущихся ногах, к ним приближался кто-то с закрытыми глазами. Ночная тишина вновь взорвалась истошными визгами и воплями, трое подруг кинулись в дом. «Звоните в полицию!» — крикнула Дарья, поворачивая дрожащими руками ключ в замке. Полицейскую машину ждали на втором этаже. Мигалку увидели издалека, но из дома вышли только когда участковый постучал в ворота. «Где труп?» — сразу взял он быка за рога. «Был в туалете», — пролепетала Анжела. «Что значит «был»?» — насторожился участковый. «Да, мы замялись». «Ну, нам показалось...» «Там были шаги», — выпалила Мила. «И дверь скрипела». «Какая дверь?» «Туалетная». «Что, трупу приспичило?» — съязвил участковый и добавил. «Ну, видите. «Это там», — сказала Дарья, освещая фонарем дорожку к туалету и сам туалет. Полицейский забрал фонарь у Дарьи и решительно двинулся к туалету. Женщины посеменили за ним. Дверь была приоткрыта. Полицейский распахнул ее, осветил внутренность и повернулся к столпившимся неподалеку дамам, направив на них фонарь. «Ну?» «И где?» – раздраженно спросил он. Дамы закрывались руками от яркого света и что-то невразумительно мычали. Полицейский опустил фонарь к земле. «Вот!» – закричала Анжела. «Вот его след! Он гнался за нами!» В свете фонаря на мокрой земле четко виднелся отпечаток босой мужской ноги. Рядом с ним также хорошо просматривался след китайского шлепанца. «Эх, что, двое было?» «Двое», — застонала Мила. Дарья обняла ее и, успокаивающе поглаживая по голове, ответила. «Я когда вышла на крик из дома, мне кажется, я видела только одного». «Зомби-апокалипсис, блин!» — прокомментировала Анжела. Полицейский, тем временем подсвечивая себе фонарем, изучал обнаруженные следы потом двинулся по ним дальше. Однако полностью отследить путь трупа у него не получилось. Остальные следы испуганные дамы затоптали. Вздохнув, участковый спросил у Дарьи. «Что-нибудь украли?» «Я же откуда знаю? Темно, не видно. Вроде нет», — залепетала та. «Значит, для заявления основания нет», — подвел итог участковый. «Если утром что-то обнаружите, придете в участок, напишите заявление». Дарья закивала. Полицейский вернул Дарье фонарь и решительно отправился к своей машине, чтобы не оставаться одним в темноте. И на тот случай, если полицейский еще что-нибудь скажет или сделает, да мы потащились за ним. Участковый, так ничего больше не сказав и не сделав, сел в машину, и уехал. Да, мы уже собирались возвращаться домой, но тут у Степановны заскрипела калитка. Дарья направила на нее фонарь как раз в тот момент, когда хозяйка вытолкнула на улицу худого взлохмаченного мужичка неопределенного возраста вытянутых на коленях треко и стареньком засаленном пиджаке, надетом прямо на майку. «Иди, Тосик, иди, родимый!» – напутствовала его Степановна, выпроваживая. Подруги остолбенели. Мужичок был босой на одну ногу, на второй красовался пластмассовый китайский шлепанец. Бледная, дутловатое физиономия тоже оказалась до боли знакомой. Первой пришла в себя Дарья. «Так это ж Тосик, местный алкаш!» «А ну, стой, гад!» Закричала она для убедительности, уперев руки в боки. «Ну-ка, иди сюда!» Быстро сориентировавшись в ситуации, Анжела кинулась к Тосику, ухватила за рукав пиджака и поволокла к подругам. «Да вы чего с цепи сорвались? Это ж Тосик!» Выскакивая из калитки, запричитала Степановна. «Вот пусть и расскажет, что он делал на соседской даче. А потом у нас в туалете!» Строго оборвала Степановну Анжела. Так это он! Так это из-за него! Мила подскочила к Тосику и, молотя по нему кулачками, стошно завопила. Я тебя убью, негодяй! Мы столько всего пережили за тебя! Да я че, я ничего, девчонки, вы че? растерянно заблеял Тосик. Сейчас узнаем, чего или ничего, отрезала Дарья, доставая телефон. Участковый быстро разберется! «Да вы чего? Зачем участкового? Ну, подумаешь, уснул в туалете». «А у соседей что делал?» — строго спросила Анжела, оттаскивая Тосика разошедшуюся милу. «У каких?» — выпучил глаза Тосик. «Вот у этих!» — Анжела показала на развороченную калитку. Тосик даже отшатнулся и едва устоял на ногах. «Калитку — это не я!» «Мы знаем, что не ты!» Ты в это время лежал на газоне что ты там делал как туда попал наступала анжела А я ч лежал на газоне правда ч ли а что я там делал искренне удивился тосик. Вот мы и спрашиваем что ты там делал? Не помню девки честное слово не помню мне бы соточку поправить здоровье я бы все вспомнил, «Да пошел ты, соточку тебе!» — махнула рукой Дарья. «Ты до дома дойди!» «Девки, я ж вспомнил! Я ж там протечку устранил!» И, пошарив по карманам, обиженно добавил. «Рассчитаться-то со мной не рассчитались!» «Так хозяина ж не было!» — хмыкнула Анжела. «Как это не было? Я же видел! В окнах мельтешил!» «Кто мельтешил?» – подозрительно спросила Мила. Тосик растерянно уставился на нее. «Как то, Хозяин? Я стучал, он не открывал. Я потом пошел с черного хода, попал на летнюю кухню». Тосик внезапно замолчал. «Ну и?» – подтолкнула его Дарья. Тосик замялся и пролепетал. «Там в бутылке? Ой, всего было-то громулечко. Он показал едва заметный просвет между сомкнутыми большим и указательным пальцами. «Так ты с этой громулечки и рубанулся?» – недоверчиво усмехнулась Анжела. «Так крепкая, зараза!» «А как ты у нас в туалете оказался?» Дарья решила выяснить все до конца. Тосик поднапрягся и вспомнил. «Так услышал кипиш. Увидел мигалки, думаю. А, надо линять!» «Воду перекрыла и деру. С тобой все ясно». «Вали отсюда», — сказала Дарья. Анжела добавила. «Сейчас идти к соседям за деньгами не советую». Тосик вздохнул и потопал по улице, бурча под нос. «Зажали соточку-то. Вот и делай после этого. Людям добро».